Я знаю, что говорю. Господь послал мне знаменье. И он рассказал о Алассаре. Каноник слушал с величайшим вниманием, и у него стало легче на душе. Он знал, как закоснели в своей высокомерной лжемудрости обитатели Кастильо ибн Эзра, и сам ни разу не попытался растопить сердце кого-нибудь из их рода. А на доне Альфонсо видно и впрямь почиет благодать Божия. Ему достаточно было взять этого отрока к себе в замок, чтобы тот обратился ко Всеблагому Спасителю. Такая заслуга искупает многие святотатства. Увидев, как умелен Дон Родриго, Альфонсо с приветливой доверчивостью раскрыл ему самые заветные тайники своего гордого сердца. Подобно священнослужителю, король наделен от Бога сокровенным знанием, недоступным простому смертному. И я знаю, Господь послал мне эту удивительную женщину, чтобы я разбудил и спас ее душу. Хотя каноника и огорчала самомнение Альфонсо, Однако в словах его была крупица истины. Пути Господни неисповедимы. Может быть, и в самом деле нечестивая страсть короля даст не пагубные, а благодатные ростки. Как бы то ни было, а пока что перед Доном Родриго стояла сложная задача. похвальные намерения короля спасти душу Донья Ракель — Не освобождали каноника от обязанности воспретить ему плотскую связь с этой женщиной. Но дон Родриго заранее знал, что король не подчинится такому запрету. — Конечно, привести донью Ракель в лоно церкви — благое дело, — сказал он. — Однако этим ты от меня не откупишься, государь и сын мой. — Что же еще прикажешь мне делать? — с ноткой нетерпения спросил Альфонсо. Кляня себя в душе за слабость, Родриго посоветовал. Отдались от мира недели на две. Или хотя бы на неделю. Поживи это время в какой-нибудь из духовных обителей нашей страны. И там держи ответ перед своей совестью и жди, пока не услышишь глаз Божий. Многого ты требуешь от меня, — заметил Альфонс. Я требую от тебя меньше, чем следовало бы, — возразил Дон Родриго. Мне трудно взыскивать полной мерой со своего любимейшего сына. Раб Бетовий, живший в доме Дона Эфраима, большую часть времени проводил в отведенном ему покое, постясь, творя молитву и приобщаясь к мудрости священного писания. Понапрасно растрачен каждый миг, учило оно, которые мы проводим иначе, чем приобщаясь к Творцу и Его откровению. От долгих страданий, которые пришлось претерпеть Рабби и его общине, он стал суровым фанатиком. Особенно тяжек был для него последний год, когда король Филипп Август, Изгнал евреев из Парижа, Рабби вместе с братьями по общине бежал в брэ Но вскоре Марк-графиня Бланш возобновила эдикт, по которому в Страстную Пятницу предписывалось публично бить по щекам какого-нибудь почтенного еврея в виде возмездия за муки Христовы. И община настояла, чтобы Рабби Товий поспешил скрыться, потому что для этого поношения власти, несомненно, остановили бы свой выбор на нем. Но во время его отсутствия король совершил беспримерный по своей жестокости набег на еврейскую общину в Бре. Жена раби Товия была сожжена, дети заточены в монастырь. Здесь, в Толедо, раб Бетовий говорил лишь о страданиях своего народа, но не о своих собственных. Тем, кто знал о его участи, он запретил рассказывать о ней, и толецкие евреи лишь постепенно узнали обо всем, что выпало на его долю. Правда, уединившись в своем покое, Рабби часто вспоминал о событиях в Бре, и его вновь и вновь обуревали сомнения, правильно ли он поступил.